Интерлюдия 4. Обзор медиа. Вы получили это письмо, потому что являетесь подписчиком сервиса медиа по следующим ключевым словам «Дисгардиум», «Дис», «Превентивы», «Угроза». Вашему вниманию предоставляются материалы, набравшие наибольшую популярность в сети за истёкшие сутки. 17 апреля 2075 года. В обзор включена внутриигровая газета «Вестник Содружества», выпускающаяся в Даранте. Если вы не хотите получать материалы виртуальных NPC изданий, уберите соответствующую галочку в настройках. «Дисгардиум Дэйли. Не рычите на тигра, если вы Чихуахуа». Автор – Иэн Митчелл. Среда, 17 апреля 2075 года. Плюс 2 миллиона 480 тысяч. Минус 1 миллион 510 тысяч. Комментариев 18 миллионов 940 тысяч. И это возвращает меня к вопросу, что произошло в кинеме Что послужило спусковым крючком? Сопоставляя бесчисленное видео очевидцев, наши эксперты смоделировали полную хронологию событий. Чуть позже полудня, точнее в 12.48, по времени кинемы, самая обычная ящерная повозка высадила у кизанского оврага орка самурая 300-го уровня по имени Манки Рэнч. Это был последний день зеленой ярмарки, и именно туда, судя по всему, направлялся тот, кого мы знаем как угрозу А-класса. Сама угроза пока не подтвердила данное предположение, поэтому далее я буду называть ее Манки Рэнч. Вам мне кажется символично выбранное имя? Словно гаечный ключ, необходимый, чтобы подкрутить расшатавшийся механизм дисгардиума, помеха на гладком пути превентивов. Сейчас уже не осталось сомнений, что это фиктивное имя. Никто и никогда не встречал подобного персонажа. Гоблин Хезлоу, подвозивший Манки Ренча, судя по всему, стал первым. По словам Хезлоу, он подобрал клиента у закрытого аукционного дома Лиги Гоблинов. Тот вел себя спокойный ничем не выделялся. Единственное, на что обратил внимание извозчик, изначально Манки Рэнч направлялся к портальным залам, но неожиданно изменил планы и сообщил извозчику, что хочет попасть на зеленую ярмарку. Завышенные цены кинемских перевозчиков уже долгое время вызывают негодование общественности, однако такие, как хезлоу по всей видимости, не считают это поводом задуматься. Клиенту под условным именем Манки Рэнч было предложено заплатить за поездку на 70 золотых больше обычного, Как признался извозчик, ему было неприятно находиться рядом с этим клиентом. Он чувствовал внутреннее беспокойство и решил таким образом поскорее избавиться от Манки Ренча, надеясь, что тот откажется. «Не скажу, что от него смердело, но я, нецензурно, чуть было, нецензурно, не блеванул. У меня, нецензурно, кишки, нецензурно, скрутились в кулак и взгляд, нецензурно, у него такой еще был, нецензурно, я чуть не обосрался, аж волосы на загривке дыбом встали». Так прокомментировал своё состояние Хэзлоу. От себя добавлю, что волосы дыбом встают у потребителей, вынужденных вместо собственных ездовых животных пользоваться потерявшими остатки совести извозчиками кинемы Но шутки в сторону. Покинув повозку, Манки Рэндж спокойно пошёл к мосту через Кизанский овраг, намереваясь, видимо, посетить зелёную ярмарку. Это, безусловно, говорит о том, что угроза является нормальным человеком, не страдающим психопатией. Я абсолютно уверен, что не случись всего последующего, он спокойно посетил бы аттракционы ярмарки и шоу лунного цирка, приобрел сувениры и мирно ушел. Однако случилось то, что случилось. В 12.51 мимо проходил игрок Дефайлер, чернокнижник 321 уровня из клана Дети Кратоса, патрулирующий участок. Печально известный своей элитарностью и высокомерностью клан из Альянса Превентивов не раз был уличен в недостойных поступках. Не буду напоминать нашим читателям, каких именно. Скандалы, связанные с этим кланом, вспыхивают с печальной регулярностью. И также часто грубо заминаются их пиарщиками. Вернемся к Дефайлеру. Чернокнижник отказался дать нам комментарии, но свидетели слышали, как именно он первым окликнул Манки рэнча Более того, когда угроза предпочла не эскалировать зарождающийся конфликт и уйти телепортом, фамильяр Чернокнижника атаковал Манки рэнча Что было дальше, вы видели. С легкостью отправив Дефайлера на перерождение, Манки Ренч сразился против явившихся соклановцев чернокнижника и следом против Альянса Превентивов. И победил. Да, предвижу ваши возражения, мол, и не все успели прибыть по сигналу тревоги, и случилось все слишком быстро и спонтанно, и мы, Превентивы, больше времени на планирование и подготовку. Мы все слышали эти бездарные оправдания от лидеров Альянса. Я просто хочу напомнить, что игрок под ником Манки рэнч не проявлял агрессии. Именно превентивы инициировали бойню. Манки Рэндж был один. У него не имелось никаких планов и стратегий. Игрок просто шел развлечься. У него не было времени подготовиться. Он просто накостылял альянс, окунув их в собственное дерьмо. Превентивы и случайные прохожие, решившие поживиться и, как стая гиен, напавшие толпой на одного, потеряли около сотни высокоуровневых эпических и легендарных вещей. И думается это вполне справедливо. Если кто-то рассчитывал, что ивент в Лохарийской пустыне станет легкой прогулкой, что ж, можно только посочувствовать. Надеюсь, оказавшись на точке возрождения, потеряв половину лучшей экипировки с голой задницей, они вспомнят мои слова. А я всей душой буду болеть за Манки Ренчи и его соратников, если они у него есть. Надеюсь, и вы. Топ заплюсованных комментариев. Dart Starki Star. +1 10000 15 часов назад. После того интервью с Угрозой Эй я вспоминал интервью Топов. Помните, когда Магвая спросили, зачем ему 64-й чертов гоночный суперфлайер? Он сказал, вам этого не понять. Почему? Потому что для этого нужно иметь хотя бы один такой. Вроде бы нормально, ответил, да? Человек зарабатывает и тратит свои деньги, как хочет. Но неужели я один заметил, с каким презрением он это сказал? Бедный журналист, прилетевший на интервью на стареньком Форде, почувствовал себя обосранным. К чему это я? Да к тому, что будь на месте нашей угрозы Магвай, он бы не постеснялся. Снял бы штаны и насрал тому чернокнижнику на голову. Просто потому, что может. А что сделал Монки Рэндж? Он попытался мирно свалить, чтобы не демонстрировать силу. Мое уважение. Релевант 2070. Плюс 840 тысяч. 16 часов назад. Иэн так старался сохранить имидж независимого журналиста? Так старался. И что я вижу? Чувак старательно лижет зад угрозе, как будто так и надо. «Иэн, старик, я всё понимаю. Всем надо платить по счетам, но зачем же так явно? Сколько тебе платит угроза, признавайся x «Х-фильтр. Плюс 780 тысяч. 15 часов назад. Меня одного раздражает этот ядовитый старикашка. Пробухавший свою жизнь, потерявший семью неудачник, читает морали нам? Да кто он такой? Я знаю Дефайлера, это достойный сын своих родителей, гражданин категории б Список заслуг его родителей перед обществом любой может найти в гражданской энциклопедии. И Дефайлер, как гражданин с высокой социальной ответственностью, имел полное право остановить подозрительного игрока и проверить статус. И он был прав. Потому что угрозы так называются именно потому, что они сюрприз. Настоящие угрозы для мира дисгардиума. Надеюсь, этого беспредельщика отловят как можно скорее. «Вестник Содружества. Ужасная трагедия в кинеме». Автор – Велиция Никмибель. Среда, 17 апреля 2075 года. Ничто не омрачало светлого весеннего праздника в кинеме Известный чернокнижник Дефайлер, почетный член магической академии Доранта, мирно возвращался с ярмарки. Его сумки были полны взрывающихся леденцов и различных сувениров, которые он приобрел для своих близких. Он, как и еще тысячи мирных посетителей зеленой ярмарки, спешивших успеть на последний день мероприятия, стал жертвой нападения таинственного монстра. Приняв облик разумного, орка Манки Ренча, чудовище безо всяких на то причин атаковал уважаемого Дефайлера. Даже чернокнижник, повелевающий исчадиями преисподней, не смог противостоять коварной атаке. Свидетели происшествия возмутились и попытались приструнить наглеца. К счастью, все они оказались не умирающими, а потому возродились после смерти от рук чудовища. Но этим кинемский кошмар не закончился. Из официального пресс-релиза клана Дети Кратоса. Апрель, 17-е, 2075-й год. 4 миллиона 800 тысяч фениксов. В такую сумму мы оцениваем нанесенный нам ущерб. Мы и наши коллеги из Альянса превентивов готовим коллективный судебный иск к компании Snowstorm и к игроку, скрывающемуся под именем Monkey Ranch. На общую сумму более 100 миллионов. Дисгардиум Дейли. Мстители собраны. Автор Аксель Донован. Среда, 17-е апреля, 2075-й год. Плюс 1 миллион 260 тысяч. Минус 470 тысяч. Комментариев 1 миллион 680 тысяч. Вот и все. Умерьте эмоции, нагнетаемые моими проплаченными коллегами, и в сухом остатке вы получите одно. Угрозу A нужно ликвидировать как можно скорее. Просто перенесите события игры в реальный мир. Что мы увидим? Злодей с суперсилами, легко мимикрирующий под обычных людей, убивают уважаемых членов общества и наживаются грабя мирных граждан. Сильнейшие герои, альянс превентивов, своеобразные мстители в Дисгардиуме, тратят ресурсы и время на то, чтобы противостоять угрозе и защищать мирных жителей. Да, герои не рискуют жизнями, но знаете ли вы, сколько нужно потратить жизненного времени, чтобы продвинуть персонажа на уровень после трехсотого? О, вы знаете, вы должны знать, потому что большая часть из вас не смогла достигнуть даже сотого уровня. Люди, пожертвовавшие настоящей жизнью, всеми силами пытаются схватить и ликвидировать угрозу. И что взамен? Ушат помоев от старого алкоголика Митчелла? Нет, друзья, так не пойдет. Вы будете первыми, кто прибежит сюда за справедливостью, когда в следующий раз попадете под ядерный взрыв, как назвали читерскую способность угрозы Эй, и потеряете легендарный шлем, на который копили несколько лет. Я призываю вас, если вы не планируете участвовать в священной войне в Лохарийской пустыне, Собираюсь отсидеться в Перфетто, хотя бы не отзывайтесь плохо о тех, кто сделает это вместо вас. Топ заплюсованных комментариев. Венора, плюс 740 тысяч, 13 часов назад. Аксель, как всегда, прав. Я понимаю, что всем весело наблюдать за тем, как превентивом поджигают задницы, но он прав. Я не хотела бы оказаться в той толпе и потерять свой новый посох. Тойлайн, плюс 710 тысяч, 15 часов назад. Лично я не собираюсь отсиживаться в Перфетто, у меня нет денег на это. Аксель, нормальные люди дням работают, вечером заходят в ДИС выпить пиво с друзьями, заскочить в бордель или, чисто ради фана, пробежаться по инсту. А потом идут спать, потому что с утра снова на работу. И нафига нам тащиться в пустыню? Создать массовку? Ну нафиг. Вин Луз Вин. Плюс 560 тысяч. Четыре часа назад. Тем временем где-то между Лотерией и Шедерунгом появилась новая угроза, и хоть кто-нибудь подумал, как она не сдохла от изнеможения.